Глава одиннадцатая Безумная скачка на спине химеры закончилась только утром. Существо остановилось, взрыхлив когтями и сушеную до состояния камня почву, будто плугом, а потом услужливо припало на пузо, чтобы издок мог спуститься. «Ах, мать, перемать!» — кряхтел Изюм с трудом, управляясь с затекшим телом. «Всю жопу отбил мне, Ирод!» «Хоть бы седло, какое предел себе на хребет!» Артем лишь презрительно фыркнул, демонстрируя полное пренебрежение к претензии изнеженного товарища. Дождавшись, когда Макс сползет с его шипастого бока, порождение некроэфира легко поднялось на лапы. Оно несколько раз хлестануло хвостом по земле и направилось в сторону аккуратного и ухоженного домика, который посреди мертвой степи смотрелся совершенно чужеродно. Вероятно, когда-то здесь было целое ранчо но засушливый климат и отсутствие регулярных мелиорационных мероприятий сделали эту местность непригодной для сельского хозяйства. Теперь, чтобы вырастить хоть что-нибудь в этом обезвоженном аду, потребуется прорва сил и средств. Никакой фермер таких расходов не потянет. Пока беглый инквизитор разглядывал одинокое строение, Химера успела отдалиться метр на четыре, Потом она остановилась и оглянулась на Макса, всем своим видом спрашивая. ну ты там скоро?» Тяжко вздохнув и задавив приступ внутреннего мандража, россиянин с силой помассировал лицо и отправился за приспешником Аида. Оскверненный некроэфиром сослуживец провел виноградово вдоль пышных плум, которые своей яркостью и разнообразием цветов прямо-таки насмехались над монотонной серостью окружающего запустения. Изюм не удержался от улыбки, когда представил гнетущий мрачного секирина с лейкой и тяпкой в руках. Но веселье быстро выветрилось, оставив вместо себя только смутную и необъяснимую тревогу. В конце концов, шипастое чудище привело ветерана на небольшой задний дворик. Там Макс просто остолбенел до глубины души, пораженный открывшимся ему зрелищем. Он ожидал увидеть в обиталище Аида что угодно, гроздья оживленных людских голов. Вивисекционную лабораторию, сжавые клети с останками замученных пленников, трон из мертвых тел, ну или хотя бы трехметровую пирамиду из черепов. Но вместо этого взору инквизитора открылась до да невероятного безмятежная и идеалистическая картина. За просторным столом, уставленным запотевшими графинами с соком, фруктовыми нарезками и салатницами, под тенью широкого зонтика сидел малолетний пацан. Он был едва ли старше одиннадцати или двенадцати лет, но ложка работал шустро, как оголдавший солдат-срочник. Рядом с ним, с поистине королевским достоинством, восседала ослепительно красивая молодая женщина. Хотя нет, не такая уж и молодая. По наметившимся возрастным изменениям лица уместно было предположить, что ей никак не меньше сорока лет, а может и побольше того. Однако сей факт нисколько не портил впечатление от ее эффектной внешности. Даже такой убежденный холостяк, как Макс, не сдержался и замер с раскрытым ртом, любуюсь незнакомкой. Ветерану потребовалось некоторое время, чтобы заметить, что на одной руке у нее вместо нескольких пальцев красуются бионические протезы. Женщина степенно, будто потомственная аристократка, накалывала на вилку маленькие кусочки еды и подносила к рту. Параллельно с этим... Она периодически что-то строго высказывала сидящему подле ее юнцу, но, судя по тому, как тот хихикал с набитым ртом, прислушиваться к ней он не собирался. И не было бы в этой умиротворенной сцене ничего выдающегося или примечательного, если бы за тем же самым столом не находился, сука, мать твою, Аид, собственной персоной. Сплошь покрытый шрамами, как луна, кратерами, добросающий да по сторонам фирменные убийственные взгляды, он смотрелся овеществленным ужасом, сошедшим с кадров документальных фильмов о кровавой зиме. Мозг бывшего спецназовца буквально закоротил, пытаясь совместить известную историческую фигуру с его окружением. Нет, ну в самом деле, Секирин в такой компании выглядел не то, что неуместно, а откровенно нелепо. Примерно такие же чувства в теории мог вызывать ликвидатор в перемазанном кровью и копотью Икбе лепящий куличики в песочнице наравне с трехлетними детьми. Ну, не вписывался Аид в обстановку уютного семейного завтрака, хоть ты тресни. «Мама, Артем вернулся!» — заверчал мальчишка, увидав неподалеку кищный силуэт химеры. Порождение некроэфира подскочило на четырех лапах, уподобляясь шебутному щенку и одним мощным прыжком покрыло расстояние до стола. Макс уже было испугался, что неживая тварь сейчас попросту передавит всех своей бронированной шипастой тушей, но нет. Существо предельно осторожно покрутилось рядом с мальчишкой, безропотно терпя поток ласки и поглаживаний. А потом, пихнув его башкой на прощание, отошло в сторону. «Правильно, Артем», — благодарно кивнула женщина, полоборота разворачиваясь к мертвому сослуживцу изюма. «Сначала поесть, обеситься, после будете». «Ой, а кто это с Артемом?» только сейчас заметил постороннего енец. «Это ко мне», — проскрипела ид с другого конца стола. Макс от звуков его мертвого и нечеловеческого голоса неприязненно поморщился. Но похважа, только он один. Остальные участники застолья даже не дрогнули. Более того, бесстрашная женщина позволила себе бросить упрек в сторону самого опасного убийцы столетия. «Сереж, ну ты бы хоть предупредил, что у нас гости будут», — укоризненно покачала головой она. А потом повернулась к Линоградову и просияла добродушной улыбкой. «Проходите, присаживайтесь. Я Виктория, а это Дамир. Вы же, наверное, проголодались? Могу предложить вам салат, омлет с беконом, бифштекс? Или все вместе? Что хотите?» э, -э Ну, давайте все вместе», — нерешительно протянул беглый инквизитор. «Прекрасный выбор», — шутливо похвалила красавица-ветерана, а потом, мастерски играя мимикой и тембром, обратилась к пацану. «Видишь, Дамир?» — Все кушают салат и не выделываются. — Не, не все, — упрямо помотал головой малец. — Папа, например, не ест. — Ты на отца не равняйся, — строго отчитала его хозяйка. — Он, на моей памяти, не кушал с 2020-го. Одним только воздухом питается, до да своей колой Мать, наставляя сына, успевала обхаживать и приземлившегося на стул гостя. На любезно предоставленной Макса тарелке вскоре выросла целая горка из ясного. И чего бы из этого он не пробовал, все казалось таким вкусным, что хотелось проглотить вместе с вилкой. — О, кстати, пап, а ты нальешь мне колы? — скинулся мальчик. — Я уже почти поел. Виноградов от изумления сжевать перестал. Он остолбенел, не донеся до рта новую порцию еды, а затем медленно проследил за направлением взгляда пацана. До него только со второго раза дошло. — Таит? — Папа! — Если мама разрешит. Ответ Секирина царапнул слух инквизитора по хлеще скрипа пенопласта по стекло Откровенно говоря, россиянин не мог представить себе такого ребенка, который, заслышав подобный тон, не расплакался бы и не спрятался за мамкину юбку. Но этого паренька, кажется, таким было не пронять. «Мама, мама! Ну, мама! Мам, можно же?» Со скоростью пулемета затараторил енец. «Ты же разрешишь? Ну, пожалуйста! Я буду есть салаты, честно!» — А чем тебя сок не устраивает? — горестно вздохнула Виктория. — Он же полезнее этих лимонадов. — Полезнее, но не вкуснее, — парировал Дамир. — Ну так что, можно, а? — Только если тебе папа лично к донтисту повезет, когда твои зубы почернеют от кариеса, — усмехнула женщина. — Договорились, — радостно воскликнул малец, смело приняв решение заида за и сразу потянулся к двухлитровой бутылке с красной этикеткой. — Ну каков наглец, — картинно прижала ладонь к чеке хозяйка. Это вообще-то сарказм был. — А? Да? — наивно похлопал глазками пацан, изображая недоумение. — Я просто маленький еще, не понимаю таких сложных вещей. Виктория лишь махнула на сына рукой, признавая свое поражение, а после подняла взгляд на Виноградова. Теперь бывший спецназовец заметил, что глаза у нее немного отличаются друг от друга, как будто один из них не был настоящим. — А как вас зовут? — Изю... «Максим!» «Что ж, приятно познакомиться. Не думала, что у Сергея еще остались приятели». Инквизитору показалось, что собеседница явно хотела сказать «живые», но в последний момент передумала. Она собиралась добавить что-то еще, но отвлеклась на сына, который не сводил с гостя пристального и любопытного взгляда. «Дамир, вообще-то так пяляться неприлично». Ветеран тут же опустил лицо, сосредотачиваясь на содержимом тарелке, потому что воспринял замечание и на свой счет. Все время, пока Изюм сидел за столом, он не мог отвести взор от Виктории. «А, ну да, простите», — без особого раскаяния отозвался самолец. И на этом беседа угасла. Виноградов по-армейски спора поглощал угощение, не переставая мониторить вокруг себя обстановку. Общество Аида на другом конце стола изрядно нервировало. «Но он ведь сам пришел сюда, не так ли?» Сам забрался на спину Артему, никто его не заставлял. Чего же теперь жаловаться?» «Готов к разговору, третий», — нарушил молчание Секирин, когда россиянин окончил трапезу. «Вполне», — коротко кивнул Макс. «Тогда пойдем прогуляемся». Аид поднялся из-за стола плавным текучим движением, как охотящийся мангуст, и неспешно двинулся в сторону возвышающихся на горизонте каньонов. Беглому инквизитору пришлось тоже встать, но Адамир, внезапно подавший голос, вынудил его немного притормозить. «Не бойтесь, папа!» — без тени придури или веселья сказал юноша. «Он больше не злой!» «А чего ты взял, что я боюсь?» — шутливо задрал подбородок оборудок спецназовец. «Ну, я же чувствую!» — почти обиженно выдал мальчишка. «Вы, вот, конечно, отличаетесь от остальных людей, которых я встречал, но у страха вкус всегда одинаковый!» «Твою мать!» Беззвучно выругался изюм, пошевелив одними только губами. «А пацан-то одаренный!» От ощущения прикосновения к чужим тайнам у Макса заболел копчик. Кажется, подобным образом чувствительная жопа предупреждала своего хозяина о приближении больших таких неприятностей. «И на кой черт Артем вообще его сюда притащил?» «Здорово, парни! Извините за опоздание!» Парочку крепко сбитых и мускулистых ребят я заприметил сразу, как только приблизился к столикам летней кафешки. Опознать инквизиторов по одной лишь внешности мне не составляло великого труда. Их атлетичное, как у выступающих культуристов телосложение, практически не скрывало легкая летняя одежда. А вечно подозрительный взгляд из-под лоби, непрерывно контролирующее окружение заставлял случайных прохожих ускорять шаг. Да что там. У них даже прически уставные были, как у кадровых вояк. Я знал наверняка, что этим бойцам потребуется не больше половины минуты, чтобы умертвить всех и каждого в радиусе десяти метров. А вот праздные гражданские не могли об этом знать. Но, видимо, смутно щали, исходящую от ликвидаторов, угрозу. здоровики сидели среди остальных посетителей, как пара волков в овечьем загоне. Поэтому люди подсознательно стремились отсесть от инквизиторов подальше. И в результате этого соседние столики оказались совершенно пустыми. «Ну что, знакомимся?» — предложил я коллегам после того, как мы обменялись рукопожатиями. «Я факел, Юра». «Да мы в курсе!» — усмехнулся один из ребят. «Я Саня, варяк». «Николай, персональный идентификатор Шурин», — мне в пример более официально представился его сосед. Я кивнул в знак того, что информацию принял. Этих парней я помнил еще по заряде. Мы с ними вместе участвовали в штурме концертного зала. — Кабриолет вам обрисовал ситуацию? — -а, а Так точно. — И вас не смущает, что наша деятельность насквозь незаконна? — продолжил допытываться я. — Кто-то должен разгребать весь жар в пакел, — на полном серьезе ответил Шурин. — Иначе мы все рискуем чертям сгореть. — Точно, — поддержал соратника другой инквизитор. Ситуация медленно, но неуклонно выходит из-под контроля. На верхушке этого либо не понимают, либо занимаются решением каких-то других проблем. Они рассчитывают продержаться на старом ресурсе до тех пор, пока не наступит улучшение обстановки. Но само по себе оно не случится. Кому-то придется нырнуть в дерьмо. Ты знаешь, Вакюл, я в губи из десантуры пришел. Девиз «Никто, кроме нас» для меня не пустые слова. Коллега поддержала речь своего товарища сдержанным кивком. И оба ликвидатора, выжидающие, уставились на меня, словно бы приглашая озвучить новые аргументы. «Ну, я вас предупреждал», — мыкнул я. «Тогда не теряйтесь, кабриолет даст вводную информацию и сведет вас с сынком. Он у нас самый молодой и продвинутый в технологическом плане, поэтому отвечает за координацию и связи. Ах, да, и еще кое-что». Продолжение моей реплики утонуло в истошном собачьем визге, будто кто-то несчастную зверюшку резал по-живому. Я повернул голову на звук и увидел патруль из четырех человек и пса. Все они, включая четвероногого служащего, были замотаны в защитные костюмы, но с непокрытыми головами. Видимо, сняли маски из-за жары. Теперь же, после реакции служебной собаки, бойцы спорно натягивали головные элементы своей экипировки и лихорадочно закручивали клапаны. Один только кинолог, в первую очередь, одел хвостатого подопечного, а уже потом облачился сам. «Не кипишуйте. Спокойно бросил я со товарищем, который вместе с патрулем подозрительно вертели головами. «Это из-за меня». «Тебя собаки чуют?» — удивленно округлил глаза Николай. «Есть такое», — признался я. «Как умертвия или куклу?» — выдал Саня, прищуриваясь так, будто уже смотрел на меня сквозь прицел. «Или кокаида», — буркнул Шурин. «Шанса оправдаться или заверить собеседников в том, что я никакое не умертвия, у меня уже не оказалось». Патрульные отцепили столики и наставили стволы из на нашу троицу. «Вот сейчас и посмотрим, кто ты есть, факел!» — ядовито подколол меня варяг. Я бы мог сказать, что его фраза прозвучала шутливо, вот только это была шутка из разряда тех, в которой доля правды составляла отнюдь немалую часть. «Руки на стол, ладонями вверх!» — гнусава распорядился боец из патруля, держа нас на мушке. «В случае неповиновения открывая огонь на поражение!» Мы с инквизиторами молча исполнили указания, понимая, что этим ребятам сейчас не до зубоскарства и не до припирательств. Обстановка в городе не располагает. — Теперь медленно сплюньте себе под ноги! — прозвучал новый приказ. Три наших плевка по очереди шлепнулись на вычищенную брусчатку, и только после этого патрульные немного расслабились. — Может, не на них Зефир гавкал? — расслышал я шепот, исходящий из-под маски другого служащего. — цц шикнул на него третий товарищ. «Сейчас разберемся». «Не шевелитесь, пока я измеряю вашу температуру», продолжил раздавать инструкции старший патрульный. «Вам на дежурство тепловизоров не дают, что ли?» сочувственно поинтересовался Варяг, пока боец обходил наш столик с медицинским бесконтактным термометром. «Не каждому хватает», коротко пояснил тот, всем своим видом показывая, что не настроен вести беседы. Еще около полминуты потребовалось патрульному, чтобы убедиться, что мы все живые люди. И только после этого он озадаченно взглянул на кинолога. Собака-вод обозначил легкое пожатие плечами, а потом наклонился к властатому напарнику, чтобы ослабить на его холке застежку. И едва в защитном костюме пса образовалась брешь, так сразу же он завизжал, словно облитый кипятком. Животное настолько сильно рванулось с поводка, что чуть не опрокинуло своего вожатого. «Вон тот!» — выкрикнул кинолог, утягиваемый, обезумевший от паники овчаркой. С татухой на руке не знаю как патрульный так точно смог понять своего питомца но в мою сторону тут же уставилились все три спалоха угрожающие здеяя темными зрачками стволов но повезло что с места не шмальнули значит еще пообщаемся